Наташа ничего не знала ни о нападении, ни о нападавших. Катя просто подошла к ней и спокойно, словно речь шла о самом обычном деле, предложила принять участие в операции. Да я же ничего не умею, испугалась Наташа. А ничего уметь и не надо, равнодушно ответила Катя. Просто берёшь сумку и ходишь, ходишь себе. Вот она и наи ходила. Уже третий час подряд. И напоминала это В выпускные экзамены в школе, где ее шедшую на медаль каждый раз по полдня мурыжили в коридоре, вызывая самый последний. Только нынешний экзамен был гораздо серьезнее. В школе могли самые страшные поставить четверку, а здесь, пожалуй, что и голову проломить. Она взвешивала при себе эту возможность, и первым, что представлялось, было мамино лицо. когда ей расскажут. Несколько раз Наташа возвращалась в отделение и сразу мчалась в санузел, потом блаженно, и в этот раз пронесло, пила с почтальоншами чай. Опять надевала старенькую джинсовую курточку, поднимала сумку и, борясь с дурнотой от нового приступа страха, отправлялась в поход по чужим парадным. Входила, поднималась на верхний этаж, потом медленно, задерживаясь на каждой площадке, спускалась обратно. Обычная молоденькая почтальонша, погубиво озирающаяся перед каждым подъездом. Ничего не происходило. Сперва она изо всех сил высматривала Катю, но той не было видно, и в голову лезли всякие ужасы из области милицейского раздолбайства. Как позже выяснилось, группа захвата ушла в пельменную закусить. Потом Наташа стала бояться и почти захотела, чтобы на неё побыстрее напали. Тут же словно в ответ на её мысли из неосвещённого угла за лифтовой шахтой послышался шорох. Наташа успела заметить выдвинувшуюся оттуда громоздкую тень. И сразу что-то возникшее сзади заслонило квадратики остеклённой двери. 3 секунды спустя, когда въехавший во двор грузовик передвинулся дальше, а в полосу света вышла из угла тощая кошка, на те же стояла у противоположной стены, влипнув в неё лопатками и мёртвой хваткой держа сумку перед собой, И живот сводило холодной судорога, а по спине обильным горохом катился пот. Мяу, сказала кошка. Его просительно посмотрела снизу вверх. В углу опять зашуршало, и теперь Наташа различила подпискивание котят. Она хотела извиниться перед кошкой, что не захватила колбаски, но язык не повиновался. Наташа сипло хихикнула и поняла: что недалека от истерики. Да кинематографическим подвигам Синти Ротрак она явно была пока еще не готова. При всей своей молодости она успела застать времена, когда женщина с двоими детьми, ее мама, могла снять на целое лето комнатку в дачном домике и при этом не пойти по меру. Коля был тогда подростком, а она и того меньше. Коля водил ее на озеро и крепко держал за руку, чтобы не свалилась с мостков. Я не смотрели, как местные мальчишки ловили рыбу на живца. Ловили рыбу, громко сказано, так называемая рыба в том озере была представлена в основном крохотными с мизинец плотвичками. Крупные экземпляры длиной с указательный палец считались завидным уловом. Так вот из этих мальков выбирался уже самый плюгавый, ему протыкали спинку крючком. Несчастная рыбёшка вычерчивала в воде круги, силясь избавиться от орудия пытки. Предполагалось, что её конвульсии могут привлечь внимание окуня, обитавшего, согласно преданиям, в глубокой яме на дне. Эту яму оставила бомба, упавшая в озеро во время войны. И бдительные бабушки не разрешали купавшимся внукам плавать в ту сторону, ибо там опять же по преданием били ключи. Коля с Наташей тоже сделали себе удочки и ловили плотвичок на булку сдобренную подсолнечным маслом. Коля иногда насаживал дождевых червяков, но живцом не пользовался никогда.